Он жадно хватал зубами колосья, жевал их и чувствовал на языке чудесный вкус раздавленного зерна, уже достигшего молочной спелости. Он не замечал, что остья царапают ему губы. Он упивался лазурью небес, запахом сухой земли и колосиев, и один ухитрился примять больше пшеницы, чем стадо кабанов. Наконец, он поднялся на ноги, великолепный, хоть и в измятом кафтане,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 Большинство мелких дворянчиков явилось в старых доспехах, доставшихся им еще от отца, а то и от деда, и наспех подогнанных померкье своими силами у себя в замке. Ох, и сотрут же себе к вечеру высокородные сеньоры кожу, покроются кровавыми струпями. Недаром они предусмотрительно упаковали вместе с пожитками, которые вез за каждым оруженосец, горшочки с бальзамом, приготовленным руками заботливых жен и разорванный на полосы холст для перевязки ран. Все образцы воинских доспехов за целое столетие продефилировали перед Раберем. Тут были шлемы всех видов, шишаки всех фасонов, кольчуги и огромные мечи, сопровождавшие рыцарей еще в крестовые походы. Провинциальные щеголи нацепили на шлем султаны из петушиных фазанних, а то и павлиньих перьев. Кое у кого шлем увенчивался золотым драконом, а один сеньор даже украсил свой железный шлем изображением обнаженной женщины и, естественно, привлекал всеобщее внимание.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 ваш верноподданный